Глава 2. Как создать возможности карьерного роста? Людям всегда интересно знать, почему Джефф Безос рискнул и сделал меня своим непосредственным подчинённым в amazon когда я только окончила колледж. У меня не было ни связей в компании, ни образования в области компьютерных технологий, ни опыта работы в команде SEO. Ещё меня часто спрашивают, как Google нашел меня на докторской программе в Калифорнийском университете в Беркли и предложил работать на Морису Майер. И как затем я проложила себе дорогу к должности личного помощника Эрика Шмидта. Людям также любопытно, как и почему я ушла из Google и учредила собственную глобальную консалтинговую компанию. Секрет в том, что я смогла привлечь к себе внимание и создать превосходную репутацию. Я успешно работала в сложных условиях, выстраивая себя по кирпичику. В начале карьеры я не пренебрегала опытом даже незначительных, на первый взгляд, должностей, ведь из этих этапов сложился фундамент, на котором я стою сегодня. Моя, казалось бы, невозможная карьерная траектория станет понятнее, если мы отступим от меня как от объекта исследования и рассмотрим критерии и методы, которые IT-компании используют для оценки кандидатов. Как Amazon, так и Google при найме на работу уделяют приоритетное внимание интеллекту, выдержке и увлечённости, а не только определённому набору навыков. Философия этих компаний такова: умного человека можно научить делать всё, что угодно. Чему невозможно научить, так это амбициозности или твёрдости характера. В первую очередь я подчеркну, что мне очень повезло, но всё же было несколько основных способов, которыми я сама создавала прорывные перспективы карьерного роста. Я старалась делать следующее — искать уникальные возможности, ставить на первое место шанс научиться новому, оказывать конструктивное влияние. Мой неочевидный профессиональный путь — научил меня прежде всего искать уникальные возможности и глубоко погружаться в них. Как только я отыскиваю возможность, я готова идти на огромный риск, потому что знаю, эти усилия изменят мою жизнь. Для меня это последовательно проявляется в том, что я включаюсь в работу на первых этапах и принимаю весь хаос, который с этим связан. Я стремлюсь работать непосредственно на лидера, которым восхищаюсь и которому хочу подражать. Я также всегда предпочитала позиции, которые требовали от меня быстрого и качественного овладения новыми знаниями или навыками, ключевыми для карьерного роста. Сложно переоценить, насколько важно отдавать приоритет обучению в новой роли и не ограничиваться должностными инструкциями. Я постоянно убеждалась в том, что основные рабочие задачи любой роли Гораздо лучше адаптируется к предпочтениям и талантам отдельного сотрудника, чем представляет себе большинство людей. А главное, я искала возможности повлиять на мир через работу. Я действовала в соответствии со всеми устремлениями и быстро пришла к прогрессу и счастью. Этого не получилось бы, если бы меня влекли только финансовые выгоды или статусные должности. Чаще всего я решалась сделать ставку на себя, когда занималась поиском новой роли, и такие моменты становились поворотными. Когда мы начинаем что-то новое, нам доступно гораздо больше естественной энергии, чем когда мы сидим в удобной позиции, которую уже освоили. Ищите уникальные возможности. Я вышла на рынок труда в бурное время. Я окончила Вашингтонский университет в 2002 году, всего через два года после того, как крах доткомов за ночь уничтожил триллионы долларов инвестиций, тысячи компаний и поверг экономику в кризис. Я радовалась тому, что начинаю взрослую жизнь и отправляюсь в неизвестные приключения, несмотря на то, что возможности трудоустройства были ограничены. В университете я специализировалась на международных исследованиях и скандинавистике. Я работала в Центре Европейского Союза на территории кампуса, где помогала организовывать конференции по европейской политике и бизнесу. Валюта евро была введена в безналичное обращение в 1999 году, а в наличном обращении банкноты и монеты появились только с 2002 года моего выпуска из колледжа. Это была основная тема моей дипломной работы. Повседневные задачи в центре Евросоюза не отличались шиком. И я, вместе с пятью другими сотрудниками, работала в офисе, не превышающем по размеру вместительный шкаф. Но это дало мне возможность понять глобальную экономику за пределами академической перспективы. Я захотела стать частью этого большого мира и каким-то образом помочь управлять им, несмотря на разгар глобального финансового кризиса. Все мои коллеги-ученые были преданы своему делу. Они открыли мне глаза на то, как наука и глобальная политика преобразуются в принципы и правила, формирующие культуру и социум. Мой первый босс в центре Евросоюза, Фил Шектлан, порой так увлекался обсуждением этих вопросов, что Того скручивал пряди своих волос между пальцами и в конце рабочего дня выглядел как сумасшедший учёный. Там я впервые узнала, что можно мыслить глобально об индивидуальном вкладе. Концепция показалась мне захватывающей. Моя должность была настолько незначительной, что, по-моему, её даже не было, а зарплата настолько смешной, что мне приходилось подрабатывать в библиотеке Суццела, хотя я училась полный день. Первоначальной моей целью было стать профессором и экспертом в области основных экономических и политических проблем, с которыми сталкивается мир. Мне повезло учиться у двух профессоров — Кристин Инги Бритсон и Лотты Гевил-Адамс, которые увидели во мне потенциал и поддержали, несмотря на неудачное начало моей академической карьеры на первом курсе. Я прислушивалась к ним, с благодарностью искала их наставничество и, наконец, смогла адаптироваться к университетскому уровню и добиться прогресса. Под конец четырехлетнего обучения Я получила награду за лучшую дипломную работу в Школе международных исследований Джексона. Этот эпизод придал мне уверенности в том, что я смогу осуществить свою мечту. Тем не менее, я чувствовала, что мне нужно поработать несколько лет и набраться опыта в реальном мире, прежде чем я продолжу учиться в аспирантуре. Это решение изменило всё. Осознанно стремимся к переменам. Я спросила нового директора Центра Европейского Союза, куда бы он посоветовал мне пойти работать после окончания учебы. «Ты не думала подать заявление в Амазон?» — поинтересовался он. «Его жена работала там рекрутером». Нет, я об этом не задумывалась. В Редмонде родители многих моих друзей были руководителями IT-компаний. Они хорошо зарабатывали, но их жизнь не казалась мне особенно веселой. Однако экономика Сиэтла сильнее прочих пострадала от краха даткомов, и большинство моих одногруппников не получили предложения о работе к концу учёбы. Поэтому я чувствовала, что должна рассмотреть все варианты. Я отправила резюме на Амазон без особых раздумий. К моему удивлению, вскоре пришло приглашение на первый раунд собеседований на должность младшего помощника. Вспоминая тот момент, я больше всего поражаюсь, что смогла увидеть возможность в этой, казалось бы, низкоуровневой вакансии, далёкой от моих карьерных амбиций в академической сфере. Многие люди в начале профессионального пути не понимают, что работа, которая приносит наибольшую пользу и удовлетворение, редко преподносится в описании как работа мечты. Но мне посчастливилось осознать, что эта вакансия с непривлекательным названием может показать мне то, чего я никогда бы не увидела на другой должности, дать мне представление о том, как работает компания изнутри и что важно для ее роста и успеха. Когда я посмотрела на возможность трудоустройства через эту призму, роль младшего помощника идеально вписалась в мой долгосрочный план роста. Я понятия не имела, что буду делать, но знала, что придется постоянно находиться вне зоны комфорта. Я понимала, что попаду в атмосферу ускоренного обучения и роста, которая подготовит меня к должности мечты. Первые собеседования в Amazon сводили с ума количеством и темпом. Я побеседовала один на один со всеми старшими помощниками в компании. Я провела у них весь день и даже прошла собеседование за обедом, то есть так ничего и не съела. Вдобавок, я неправильно подготовилась, продумала ответы на типичные вопросы, но не потрудилась исследовать компанию или проблемы, которые она решает. Я не подготовила список вопросов, которые можно задать интервьюеру. На самом деле, мне просто повезло, что в вестибюле я обратила внимание на дисплей с перечнем пяти стран, куда уже пришел Амазон. Через несколько минут интервьюер спросил, использую ли я Амазон, знаю ли, где они работают и в каких направлениях расширяются. Я ответила очень уверенно. Никто бы не подумал, что я прочла об этом только что, а учётную запись в Амазон создала вчера и ещё не совершила ни одной покупки. Я вернулась домой предельно уставшей, но заряженной энергией удивительных людей, с которыми там познакомилась, и новоторских проектов, над которыми они работали. В этой обстановке я сразу почувствовала себя как дома. Три месяца прошло в тишине. Я рассматривала другие варианты, которые могли бы стать хорошей подготовкой к аспирантуре, когда мне неожиданно позвонили и пригласили на второй раунд собеседований. На этот раз я серьезно подготовилась и прочла все статьи об Amazon, которые нашла, чтобы уверенно говорить и задавать вопросы о росте компании, ее комплексе задач и преимуществах на рынке. На этот раз со мной общались директора отделов. Я помню, как удивлялась тому, что они тратят время на собеседование с таким зелёным кандидатом, как я. Одна из встреч проходила в тёмном офисе, где горели только монитор со строчками кода и разноцветный вращающийся ночник в углу. Тогда я понятия не имела, что это было стресс-интервью, и что этому руководителю было поручено найти мой предел прочности и попробовать довести меня до слёз. К счастью, за свою жизнь Я узнала достаточно IT-специалистов, поэтому привыкла к социально неловким взаимодействиям. Я просто восприняла этого человека как типичного представителя миротехнологий и не дрогнула перед ним. Прошло ещё три месяца тишины. Я окончательно уверилась, что не смогу устроиться в Амазон. А затем зазвонил телефон, и рекрутер позвала меня на последнее собеседование. К этому времени... Мне предложили работу ассистента-исследователя в другом месте, но она не особо меня воодушевляла. Я сказала представителю «Амазон», что у неё уже есть около 20 отчётов о собеседованиях, и поэтому она должна знать, нравлюсь ли я компании, что избавило бы меня от очередного раунда изнурительных собеседований. Я не хотела, чтобы они и дальше откладывали решение. Рекрутер извинилась за затянувшийся процесс и пообещала мне, что это будет последняя встреча. Только она не сказала, что встречу приведёт сам Джефф Безос. Я хотела попасть на заключительный раунд собеседований, потому что Amazon казался компанией, состоящей из амбициозных и увлечённых людей. Я хотела стать похожей на них и научиться у них всему. Их сильные стороны касались аспектов, которые я хотела развивать у себя поэтому ценность опыта работы с ними была очевидна, хотя он не вполне сочетался с моими академическими целями. Я чувствовала, что Амазон — другие, что они делают по-настоящему сложные вещи, которые не пыталась взять на себя ни одна компания. Я была уверена, работа в этой компании научит меня тому, чего я не смогла бы узнать нигде больше. Моя цель трудовой практики до аспирантуры — состояло в том, чтобы получить солидный опыт работы в бизнесе, и это предложение идеально мне подходило. Поэтому я вернулась к ним в третий раз. Доверяем инстинктам. В то октябрьское утро я пришла на собеседование абсолютно спокойной. А затем дверь конференц-зала внезапно открылась, и вошел Джефф. Он сел и, прежде чем представиться, разразился своим знаменитым громким смехом. Я сразу узнала его, так как это лицо почти ежедневно появлялось в местных СМИ. Сначала я очень смутилась, подумала, что меня посадили не в ту комнату, и он пришел на собеседование с инженером или главным менеджером. Но нет, я оказалась именно там, где должна была быть. Джефф начал разговор с обещанием, что задаст мне только два вопроса. И первый был весёлой головоломкой. Я глубоко вздохнула, когда он снял колпачок с маркера и встал у доски, которая, как оказалось, стояла в его личном конференц-зале. Он сказал, что мы займёмся математикой. На мгновение меня охватил ужас. «Я хочу, чтобы вы посчитали количество оконных стёкол в Сиэтле», сказал Джефф. «Никто раньше не задавал мне подобных вопросов». Я замерла на секунду, чтобы успокоиться и подумать о мотивации, которая стоит за этим вопросом. «Он хочет понять, как работает мой мозг», — сказала я себе. «Он хочет увидеть, как я разбиваю сложную проблему на маленькие несложные подзадачи. И я подумала, что умею это делать». Я начала решение с того, что для простоты подсчётов взяла 1 миллион за количество жителей в Сиэтли, что, к счастью, оказалось близким к истине. Затем я предположила, что у каждого из них есть дом, транспорт, офис или школа, и в каждом из этих объектов есть стёкла. Я предложила основывать оценку на средних значениях этих показателей, и мы принялись считать. Мы рассмотрели все возможные сценарии, группы, аномалии и способы учёта этих исключений. Мне казалось, что пока Джефф заполнял доску цифрами, прошло несколько часов. На самом деле это заняло не больше десяти минут. Я помню, как заволновалась, когда он записал окончательное число и обвел его кружком. «Это похоже на правду», — сказал он. «Фух!» Затем Джефф спросил о моих целях профессионального развития. Зная тогда Джеффа так же хорошо, как сейчас, я бы поняла, почему он задал именно эти два вопроса. Он оценивал мой потенциал, Хотел выяснить, хватит ли у меня мужества и мотивации бежать к цели в его темпе и быть самодостаточно смелой, чтобы рисковать и повышать свой уровень. К концу собеседования мы оба знали. Я сделаю всё, чтобы добиться успеха, несмотря на свою неопытность. Так всё и началось. Выбившаяся из сил, но счастливая, я прошла собеседование. Джефф Безос выделил мне стол, стоявший всего в метре от его рабочего места. Так близко к нему не сидел ни один сотрудник. Только спустя несколько лет я поняла, почему Джефф решил дать мне этот большой шанс. Он окружал себя исключительными людьми, которых нужно было сдерживать, а не подталкивать. Он собирал команды из сотрудников настолько амбициозных, творческих и целеустремлённых, что эти качества восполняли любой недостаток опыта. В этой атмосфере... Джеффу приходилось использовать лидерские качества только для того, чтобы направлять нашу энергию, а не пытаться вытянуть ее из нас. Я узнала, что ключом к мгновенному успеху Джеффа и Амазон было это неустанное стремление к исключительности. Следуем за мечтателями. Мотивационный спикер Джим Ронн Однажды сказал, что каждый из нас представляет собой среднее арифметическое пяти человек, с которыми постоянно общается. Я уверена, что это правда. Джим Ронн, 1930-2009. Американский оратор, бизнес-тренер, автор книг по психологии, посвящённых личностному развитию и достижению успеха в бизнесе и жизни. То есть рабочая атмосфера неизбежно формирует нашу личную жизнь так как большую часть времени мы проводим на работе. Профессия вдохновляет ставить амбициозные цели, браться за сложные проекты, находить высшее удовлетворение или, наоборот, изматывает, разрушает, лишает радости и сил. И какой из вариантов выпадет, зависит от нашего окружения. Каждый шаг в развитии карьеры после Амазон я основывала на качестве тех, с кем мне придётся работать. Мне было важно понимать, каким человеком это поможет мне стать. Эта разумная мысль сыграла решающую роль в моей жизни. Самый драгоценный подарок, который преподнесла мне судьба — возможность находиться рядом с блистательными лидерами, постепенно узнавать их образ мыслей и действий, мотивации и способы принятия решений. Тогда я впервые сделала очень крупную ставку на себя. Это могло сломить меня или принести невероятный успех. И мне не терпелось узнать результат. С тех пор, как меня приняли на эту первую серьёзную работу, я стремилась быть той, кого надо сдерживать, а не подталкивать. Я хотела работать с людьми, которые будут ставить передо мной интересные задачи, поддерживать и вдохновлять на дела, намного опережающие мои текущие способности. Это приносило мне удовлетворение, но было также сопряжено с невероятными нагрузками, страхом перед недостатком практических навыков и постоянной потребностью совершенствоваться не просто до приемлемого, а до исключительного уровня. Делаем крупные ставки. Общая черта всех настоящих инноваторов, с которыми мне довелось поработать, — постоянная готовность ставить на себя. Они решительно прощаются с заветной мечтой если неожиданная развилка, вводящая в сторону, даёт им доступ к новым знаниям и шанс помочь всему миру. И это не значит, что их легко сбить с пути, как раз наоборот. Необычные люди с готовностью отказываются от ожиданий со стороны семьи, общества и даже от тех, которые сами возложили на себя в детстве ради настоящей самореализации. Они могут поменять ориентиры, даже если на кону их самоидентификация. В этом заключается подлинная смелость, которая гарантирует долгосрочное удовлетворение от работы и всей жизни. Джефф решился на такой шаг, отказавшись от высокооплачиваемой должности в Нью-Йоркском хедж-фонде D.E. Шоу-энд-Ко. D.E. Шоу-энд-Ко. Гигант индустрии хедж-фондов с оборотом 82 миллиарда долларов. Компания была основана в 1988 году Дэвидом Шоу и известна разработкой сложных математических моделей и компьютерных программ для использования аномалий на рынке. Четыре года он проработал на посту четвертого старшего вице-президента компании, а ведь ему было всего 30 лет. У Джеффа было множество причин остаться на этом месте и получать солидное вознаграждение за тяжелый труд обеспечивавший финансовый успех компании. Никакие внешние факторы не заставляли его бросить все и пойти на огромный риск, открыв собственный бизнес. Но в 1993 году Джефф подошел к своему начальнику и представил ему идею книжного интернет-магазина. Он видел в этой новой технологии огромные возможности. Он представлял себе неограниченный традиционным физическим форматом магазин где можно найти миллионы товаров онлайн. Образ мышления Джеффа был устремлён в будущее, и именно при таком подходе можно добиться революционных изменений. Те, кто мыслит настоящим, могут решать только текущие проблемы, их влияние на мир слабее. Джефф же думал о потребностях будущих покупателей. К сожалению, инвестиции на свою идею Джефф не получил. Поэтому ему пришлось сделать грандиозную ставку на себя, уйти с престижной работы и попытать счастье в новой сумасшедшей среде под названием интернет. В итоге ему, вне всякого сомнения, удалось добиться своего. Однако его путь начался с огромного риска. Он поставил свое будущее в зависимость от шанса разобраться с тем, чего он никогда не делал, и никто не делал до него. Я не ожидала, что мне придётся пройти тем же путём несколько раз за последующие 10 лет. Первый шаг в этом невероятном приключении я сделала, когда через три года ушла из Амазон и поступила в аспирантуру. Я ценила каждую минуту, которую проработала с Джеффом, но академическая сфера была моей мечтой. Мне было очень тяжело пожертвовать одной из сбывшейся мечтой, чтобы дать жизнь следующей. Даже сейчас люди спрашивают меня, было ли это решение правильным уйти из Амазон в момент, когда компания стала приносить доход и стоимость ее акций наконец-то начала расти. Но Джефф с большим воодушевлением принял новость о том, что я поступила на докторскую программу в Калифорнийский университет в Беркли. И это в очередной раз убедило меня, что лучшая инвестиция вклад в себя самого. Нет ничего более замечательного в жизни, чем решение воплотить собственную мечту вместо того, чтобы получать зарплату за воплощение чужой. Именно так когда-то поступил Джефф. В последний день в офисе Амазон у меня был с собой фотоаппарат. Я никак не могла набраться смелости и попросить Джеффа сфотографироваться со мной, прежде чем я верну ему свой бейдж сотрудника. Как же я рада, что все-таки решилась. Сегодня эта фотография — мое большое сокровище. Я плакала, выходя из здания. Слёзы так и текли, когда я уезжала из Сиэтла на красный «Хонда Цивик», забитый коробками. Я слушала четвёртую аудиокнигу о приключениях Гарри Поттера, пока два дня ехала до Беркли и не поняла ни слова. Но, несмотря на ужасную душевную боль и страх перед неизвестностью, я хотела следовать примеру Джеффа. Я не желала в будущем зажалеть о том, что отказалась поверить в себя и свои мечты. Отдавайте приоритет обучению. Начало обучения в аспирантуре не задалось. Я была единственным кандидатом, допущенным к программе скандинавских исследований в том году, так что осталось без товарищей-ровесников, с которыми могла бы разделить тяготы нового пути. Мои коллеги, кандидаты наук, были старшие, поэтому я не могла отделаться от ощущения, будто одна единственная, вообще не ориентируясь происходящим. Именно здесь мне пригодился важный урок от Амазон. Нужно научиться чувствовать себя комфортно, даже если ты самый зелёный участник группы. Я отчётливо помню первый день в пустом классе на втором этаже Двинул-Холла в центре кампуса Беркли. Посреди аудитории стоял один стол и пять металлических стульев вокруг него. Ноутбук с собой был только у меня. Профессор и двое других аспирантов просто принесли набитые книгами и блокнотами рюкзаки. Профессор не читала лекций. Она вела дискуссию, сидя с нами за одним столом. Меня застигла врасплох курсовая, которую предстояло написать. Она совершенно отличалась от всего, что мне приходилось делать на старших курсах университета. Я ожидала, что мой опыт в аспирантуре будет таким же, с чётким расписанием экзаменов, ведущих к получению учёной степени. Вместо этого я столкнулась с необходимостью усваивать огромное количество информации и посещать трёхчасовые занятия для дискуссий, диспутов, развития идей и перспектив на основе прочитанного без каких-либо соответствующих оценок. Казалось, я присоединяюсь к разговору, который начался за тысячу лет до моего приезда и будет продолжаться ещё тысячу лет. Было трудно понять, как оценивать себя и измерять свой успех, потому что мы не сдавали регулярных экзаменов, которые могли бы служить ориентирами. В конце первого семестра я сложила стопкой все книги, которые прочитала на четырёх языках, и эта башня, угрожающая, надо мной нависла. Несмотря на это, я понятия не имела, как оценить свою реальную продуктивность в подобной среде, как узнать, хорошо ли я учусь. Я не понимала, как анализировать свою работу и прогресс, поэтому каждый день чувствовала себя самым тупым человеком на курсе. Учимся ради процесса, а не результата. По правде говоря, именно из-за этих ощущений Мой подход к исследованиям был чрезмерно аналитическим. Концепции просто захлёстывали меня, и заполненное ими пространство подсознательно вдохновляло на новые перспективы. Я хотела двигаться вперёд в темпе, подхваченном в Амазон, но он не совпадал с ритмами моего факультета. Там мне пытались привить ценность обучения как способа раскрытия сознания, не другими мотивациями. Но мне... Из-за моего характера всегда требуется точно знать, что я выучу и получу ещё до того, как всё начнётся. А обучение в аспирантуре не имеет ничего общего с этими запросами. Это несоответствие сбивало меня с толку, и я изо всех сил старалась применять методы работы в Амазон для продвижения в академической среде. Вот только всё здесь было гораздо медленнее и туманнее. Я чувствовала себя не в своей тарелке, И по другим причинам. В рамках программы по скандинавстике в Беркли практически все аспиранты специализировались на изучении скандинавской литературы. Но только не я. Меня привлекала тема глобальной экономики и политики скандинавских стран, членов Евросоюза, поэтому я одновременно посещала занятия на кафедре скандинавских исследований и политологии. Это превратило меня в аутсайдера с самого начала. Во втором семестре у меня произошел серьезный сдвиг в сознании. Я решила действовать по-новому. Хотя профессоры и другие аспиранты знали куда больше в области скандинавской литературы, я составляла себя брать слово на каждом занятии и добавлять к дискуссии политическую точку зрения, которая иначе никак не могла всплыть в разговоре. В итоге беседа принимала свежие направление и всем это нравилось. Со временем Профессора начала пользоваться этой возможностью сойти с намеченного курса и через новую призму рассмотреть групповые обсуждения материалов для чтения. В этих условиях я начала воспринимать свои слова как полезное дополнение, а не как признак скудных знаний. Так я осознала ценность свежей точки зрения. Иметь ее гораздо важнее, чем просто вливаться в среду или вписывать свои достижения в понятие «идеала», основанного на чужих сильных сторонах. Прокладываем свой путь. Еще не уехав в Калифорнию, я начала подозревать, что буду скучать по захватывающему ритму жизни в Амазон. Поэтому в последний день в офисе я отправила электронное сообщение Уди Манберу, главе компании A9, которая разрабатывала для Амазон поисковую систему. Их офис находился в Калифорнии, в городе Пало-Альто. Я попросила Уди написать мне, если у него появятся проекты, где может пригодиться моя помощь и особый навык «Думай, как Джефф». Он сразу же ответил и пригласил навестить их в Пало-Альто, как только я устроюсь в Беркли. Я согласилась работать у него по пятницам и заниматься специальными проектами для офиса СЕО. Я ушла с головы в академическую атмосферу где было принято критически рассматривать экспертные мнения членов нашей группы, но при этом двигалась в потоке амбициозного мира Кремниевой долины. Сочетание этих климатов подходило мне идеально. Я училась доверять интуиции, не бояться ставить под вопрос мнения вышестоящих коллег и творчески подходить к организации своей жизни и работы. Как-то в пятницу, когда я сидела за своим столом В-9, зазвонил телефон. Насколько я знала, ни у кого не было моего рабочего номера. Его даже я не знала. Мне звонил рекрутер Google по имени Джефф. Он сказал, что несколько раз видел мое имя на разных ресурсах, и ему стало интересно, не хочу ли я изучить вакансии в его компании. Я немедленно отреагировала твердым «нет». Мне только недавно удалось преодолеть затруднения первого года в аспирантуре. я шла вперёд, и вносила вклад в программу, которая инвестировала много средств в мое развитие. Я была предана университету, своему факультету и преподавателям, а также мечте стать профессором. Я поблагодарила Джеффа и сказала, что мне очень нравится учиться, и собеседование меня не интересует. Я даже не попросила его оставить контактные данные и положила трубку. Летом Джефф звонил мне еще несколько раз. Я вежливо отказывалась снова и снова, В то время, в 2006 году, Google активно набирал обороты. Он уже прочно укрепился в числе самых крутых компаний Америки, на которые все мечтали работать. И талантливые соискатели соперничали за вакантные места. Видимо, специалисты по подбору персонала в Google не привыкли встречать людей, которые им отказывают. Позвонив в четвертый раз, рекрутер попросил хотя бы прийти на экскурсию по кампусу Google и познакомиться с некоторыми сотрудниками. Признаюсь, я была заинтригована. Я слышала, как у них всё устроено. Бесплатная еда, волейбольные площадки, лечебно-оздоровительные центры и врачи прямо на территории кампуса, массажные кабинеты, капсулы для сна и так далее. С собой на работу даже можно было брать собаку. Мне захотелось посмотреть, как люди вообще умудряются работать в такой обстановке. Я поехала в Google прошлась по кампусу, и самое сильное впечатление на меня произвели сотрудники, с которыми я там познакомилась. Это были самые интересные люди в мире, которые работали над удивительными, высокотехнологичными проектами. На обеде моё место оказалось случайно или по точному расчёту рекрутера, рядом с бывшим космонавтом, велосипедистом и с профессиональной шоссейной велокомандой Postal Service, который участвовал в Тур-де-Франс вместе с Лэнсом Армстронгом и одним из разработчиков интернета Винтом Сёрфом. Лэнс Армстронг родился в 1971 году. Американский шоссейный велогонщик, единственный спортсмен, 7 раз финишировавший первым в общем зачёте Тур-де-Франс. Эта атмосфера полностью подходила под мои амбиции, я сразу это поняла. В голове заметались мысли. «Я нашла свой новый дом. Я совершенно не чувствовала себя здесь чужой, несмотря на пугающе успешные биографии сидящих рядом людей. Я внутренне понимала моё место среди них». В конце дня Джефф спросил, «Почему же я так не хочу покидать университет?» Я ответила, что моя мечта — каждый день работать вместе с умнейшими людьми планеты и менять мир к лучшему. Он не смог сдержать смеха. Но в таком случае уверен, что здесь ты будешь очень счастлива. Мы оба понимали, что я еще вернусь. Окружаем себя выдающимися людьми. Собеседование в Google — настоящее испытание. Меня стали проверять еще до того, как я решила принять предложение о работе. В начале 2000-х в Google... Даже после приглашения рекрутера нужно было сдать экзамен и только потом рассчитывать на официальное собеседование. В каждом подразделении экзамен был свой. Так как меня выбрали кандидатом в группу разработчиков программного обеспечения, задания напоминали вступительный тест на юридический факультет, головоломки и решение комплексных задач. Экзамен длился несколько часов. Обычно мне не удавалось получать высокие результаты на тестах, но, к своему удивлению, я набрала высший балл. Может, это стало следствием моего искреннего спокойствия относительно возможной неудачи, ведь я еще сомневалась насчет ухода из аспирантуры. А может, дело было в том, что я научилась решать сложные проблемы еще в Амазон. Так или иначе, я спокойно работала с головоломками и обосновывала ответы. Благодаря опыту работы с Джеффом Безосом, мою кандидатуру рассматривали на должность исполнительного делового партнера Марисы Майер. В то время она возглавляла отдел поисковых систем и дизайны взаимодействия с пользователем в группе разработчиков программного обеспечения, отвечала за домашнюю страницу Google, дудлы, карты, почтовый сервис Gmail, новости и многое другое. Дудлы. Тематические рисунки Google — своеобразные открытки по случаю знаменательных событий, которые появляются на главной странице Google. Задача группы заключалась в создании полезных инструментов и привлечении пользователей. Вопросы эффективной монетизации продуктов и услуг решали уже другие команды. Мой первый этап собеседований проходил в здании 43 в штаб-квартире Google в Mountain View, Меня провели через приемную, затем вверх по огромной деревянной лестнице. Над ней висел макет «Спейсшип-1» в натуральную величину. Этот корабль два года назад получил «Энсери Икс Прайс». «Спейсшип-1» — частный пилотируемый космический корабль многоразового использования. Участвовал в конкурсе «Энсери Икс Прайс» с призовым фондом 10 миллионов долларов. Основное условие конкурса заключалось в создании космического корабля, способного дважды в течение двух недель выйти в космическое пространство с тремя людьми на борту. Макет ещё не установили на металлическую балку, он болтался на чём-то вроде широкого кожаного пояса, да так низко, что, проходя под ним, хотелось пригнуть голову. На улице перед фойе стояла копия скелета тираннозавра по прозвищу Стен. Её восстановили по окаменелостям найденного динозавра. Тираннозавр по прозвищу Стэн, названный так в честь любителя-палеонтолога Стэна Сакрисона, был найден в Южной Дакоте в 1987 году. Экспонат выставлен в Институте геологических исследований Black Hills. Длина скелета составляет 11,7 метра. Я сидела в конференц-зале, обдумывала эти нетривиальные декорации и представляла, как будут тут работать. Получалось очень органично. Я не удивилась, что Мариса опоздала. До этого наше собеседование переносили по телефону три раза. Ее ассистентке пришлось экстренно уйти в декретный отпуск из-за осложнений. Поэтому в мире Марисы творился небольшой хаос, когда мы впервые встретились. Она мне сразу понравилась. У нее легкий смех настолько узнаваемой, что кто-то даже сделал из него рингтон. Это её совершенно не обрадовало. Она искренняя и добрая. А ещё невероятно умная. Она с большой страстью относится к своему делу и всегда говорит по существу. Позже я узнала, что многие её боятся, но я ничего такого не почувствовала. Она замечательный начальник, и, когда необходимо, бывает жёсткой и требовательной. Ее подчиненные, которые проводили со мной беседы, несомненно, уважали ее лидерскую позицию во всех вопросах, от анализа кода до разбора дизайна продукта. Она всегда стремилась к тому, чтобы работа была выполнена на высшем уровне и требовала того же от всех членов команды. В этом наши амбиции совпадали. Я заранее подготовилась и прочла множество статей о ней, но постаралась сохранить ум открытым, чтобы сформировать собственное мнение, плохое или хорошее. После прочтенных публикаций я пришла к выводу, что её сурово критикуют те, кто боится сильных, умных, да еще и красивых женщин с железной волей. Она была не единственной женщиной-руководителем, которой, в отличие от мужчин, приходилось иметь дело с такой критикой. Я отдавала себе отчет, что работать на нее будет непросто. Но очевидно, что с ней я могла узнать много нового, поэтому в решении я не сомневалась. Мариса дала мне чётко понять, что готовится к роли исполнительного директора. Через несколько лет она добилась своей цели в Яху. Мне хотелось быть частью команды, которую она собирала. За несколько лет Google вырос астрономическими темпами. В тот год компания вдвое увеличила число сотрудников, их стало уже 10 тысяч, И ежегодно прирост новых людей составлял 87%. Все работали в сумасшедшем темпе и, казалось, держались на общем адреналине. Её команда уже изменила способ, которым мир получал доступ к информации, и это было только начало. Мореса подобрала незаурядных и дерзких сотрудников с особым стилем мышления. Они основывали решение и цели на потоке данных, беспощадная скорость работы, амбициозные цели компании, позиция главного игрока в сфере высоких технологий, все это ошеломляло. Меня немедленно подхватил этот поток и вынес в открытое море. Я знала, что пути назад уже нет. Собеседования проходили летом 2006 года. В конце августа Google сделал мне официальное предложение. Я хотела поставить в известность профессоров и декана факультета в Беркли, Но с ними не было связи во время летних каникул. Я несколько раз советовалась с родителями о том, что мне делать дальше, но они сохраняли нейтралитет вне зависимости от того, к какому выбору склонялись. Я всё ещё хотела стать профессором. Мне нравилась моя докторская программа. Я наконец достигла в ней успехов, в том числе окончательно поняла, что ждать от академической среды. Я была уверена, что в следующем году проявлю себя ещё лучше и получу ещё больше удовлетворения от учёбы. Сказать честно, сердце сделало выбор сразу, но разум не был готов сдаться без боя. После длительных размышлений я приняла предложение Google. Я прицепила ключ от своего кабинета в университетской библиотеке на общую связку, чтобы он каждый день напоминал, что я могу уйти если история с Google не принесёт ничего хорошего. Я носила его с собой 10 лет. Этот ключ был мне необходимым утешением, потому что первые несколько лет в Google оказались для меня очень непростыми. Находите способы вносить значимый вклад. Я и подумать не могла, что проведу с Google следующие 12 лет. Я также не предполагала, что уйду от них и стану учредителем международной консалтинговой компании. Полученные на этом пути знания изменили мой жизненный вектор. Меня ждала череда небольших, но регулярных поворотных моментов. Мотиватором номер один в жизни и карьере для меня стали исключительные качества людей, с которыми я работала. Не обязательно быть в подчинении у директора-миллиардера, ведущей IT-компании, чтобы получать стимул для развития от коллег. Над собственным развитием нужно усердно работать самостоятельно. Я всегда ставила качество коллег на первое место. Меня меньше интересовали должности и зарплата, потому что я помнила, окружающие люди формируют меня как личность и будущего лидера. Несмотря на конкурентов, которые находят радость и смысл в работе, я вижу, что они подобрали себе великолепную команду, людей умных, любознательных, добрых, способных к сотрудничеству и ориентированных на результаты. Следуем за лидером, которому хотим подражать. Все эти 20 лет я придерживалась последовательного подхода в развитии карьеры. Он состоит из двух частей. Во-первых, для меня первостепенен выбор руководителя, идущего по такому профессиональному пути, который мне хотелось бы повторить и олицетворяющего те лидерские качества, которые мне хотелось бы перенять. Во-вторых, я выбирала должности, где меня окружали выдающиеся люди, а, следовательно, огромные возможности роста вместе с ними. Я могла бы выбирать роли полегче, менее стрессовые и дискомфортные, но тогда мне пришлось бы пожертвовать собственным развитием и счастьем. Я поняла, что если большую часть рабочего дня провожу в зоне комфорта, то профессия превращается для меня в рутину, вытягивает из меня энергию. Я начинала искать новые проекты и роли каждый раз, когда понимала, что 80% времени работаю в комфортной среде. На следующий шаг в карьере я всегда вдохновляла себя вопросом, что я хочу узнать на новом этапе деятельности. Без чёткого понимания того, какие знания мне нужны, я рисковала застрять на уровне привычных должностей. Рост был возможен только за счёт новых испытаний и развития навыков. Я никогда не попадала в ситуацию, где начальник или команда не поддерживали мой рост, но если бы такое случилось, я бы, не задумываясь, уволилась. Мои бывшие коллеги поощряли готовность идти на риск и тянуться за достижениями, на которые я бы не отважилась в одиночку. Оценивая свой профессиональный путь сейчас, я понимаю, руководители были ключевыми векторами моего роста. Они задавали тон, темп и ставили путевые вехи. Они развивали мои таланты, предоставляли возможности для работы со сложными задачами в атмосфере поддержки. А я решительно занимала активную позицию и пользовалась этими шансами. От меня прежде всего ждали результатов, и я их добивалась. Соединяем разные возможности. В 2005 году Стив Джобс выступил с напутственной речью перед выпускниками Стэнфордского университета. Он поделился своей философией роста и умения пользоваться возможностями, которая глубоко отозвалась во мне и открыла глаза на то, как взаимосвязаны мои, казалось бы, разрозненные выборы профессий. Он сказал, «Вы не можете соединить точки, заглядывая вперёд. Вы можете соединить их, только оборачиваясь назад. А это значит, что вы должны довериться тому, что точки каким-то образом соединятся в будущем. Вы должны довериться инстинкту, судьбе, жизни, карме, чему-то ещё. Этот подход — никогда не подводил меня и изменил всю мою жизнь. Решение пойти работать в Google было не первым и не последним случаем, когда я рискнула и сделала огромную ставку на себя ради возможности, которые даются раз в жизни. Мне выпала честь работать в компаниях в период активного роста и становления, которое больше никогда не повторится в их истории. Быть частью Amazon на «Заре интернета» и наблюдать, как Джефф Безос изобретает онлайн-торговлю, опыт которому не будет аналогов. Такое не может произойти снова. Чтобы подготовиться к этой роли, в университете мне пришлось заниматься малопривлекательной работой ради базовых навыков и уверенности пробовать свои силы. Та же модель сработала в Google. Мне посчастливилось наблюдать, как самые могущественные компании мира Развивали революционные продукты, которые теперь стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мои коллеги в Амазон и Гугл были для меня семьёй. Мы проводили вместе больше времени, чем могли уделить настоящим родственникам, и это в значительной степени сформировало меня. Мне очень больно, когда я встречаю людей, ненавидящих свою работу. У меня множество друзей, которые так и не нашли для себя работу, где могли бы решать интересные задачи и двигаться вперёд, в их городах нет таких возможностей. Здорово, что интернет начинает исправлять ситуацию и предоставляет людям глобальные возможности, хотя мы пока в начале пути. До сих пор кажется, что работа в отрасли, которая приносит удовлетворение и счастье, непозволительная роскошь, доступная только элите, ведь определённые профессии, образования и технологии могут просто отсутствовать в том или ином городе. Я сделала своей задачей помощь каждому в преодолении этих барьеров. Недовольство работы часто можно компенсировать тщательно подобранным окружением, которое вдохновляет и даёт импульс к развитию. В начале карьеры, не находя в рабочей обстановке воодушевляющих людей, я искала их в личной жизни и старалась проводить с ними максимум времени. Иногда, Удача не на нашей стороне, и нам приходится браться за работу, не похожую на профессию мечты из-за необходимости на что-то жить. Но не отчаивайтесь, это нормальный этап любой карьеры. Всегда можно создать пространство для роста, даже на не самой привлекательной должности. Сара Брейкли, миллиардер и учредитель компании Spanx, семь лет продавала в разнос фоксимильные аппараты И именно этот опыт лёг в основу успеха её компании. За несколько лет она научилась продавать и не сдаваться после отказа. Любая работа, даже самая скучная, может дать вам ключевой навык, который приведёт вас к карьере мечты. Ключ к заоблачному успеху — не бояться начинать с малого. Всем нравится идея стать топ-менеджером мирового уровня. Но не каждый сможет продать всё, чтобы в одиночку что-то смастерить в гараже. Умение начинать с малого станет вашим главным преимуществом, поэтому не стесняйтесь и не обесценивайте этот этап своей биографии. Мои первые должности кажутся неинтересными и не впечатляющими, ведь я была всего лишь офис-менеджером, потом всего лишь ассистентом и самым молодым аспирантом на докторской программе. но, Благодаря изобретательности я буквально из ничего создавала возможности, которые превращались в поворотные моменты моей карьеры. И вы тоже так сможете. Превращаем обычное в исключительное. Если бы меня спросили, что я мечтала получить от первой работы, мой ответ сильно отличался бы от карьерного пути, который я прошла. Я никогда не стремилась работать в IT-сфере, тем более у двух основателей компании, изменивших ход истории. На самом деле я всегда завидовала тем, кто умудрился поставить себе чёткие цели ещё в раннем возрасте. Такой подход был просто не для меня, да и большинству людей это не удаётся. Зато я точно знала, чему хочу научиться в этой жизни, хотя не всегда понимала, чем именно хочу заниматься. Помню, как в детстве мне отчаянно хотелось быть особенной и делать что-нибудь лучше всех в мире. К сожалению, от рождения я не обладала выдающимися талантами. Но, к счастью, я поняла, что страсть, целеустремлённость и уникальность даются нам не только с набором генов. Всё это можно создать и развить. Легендарный дизайнер Диана фон Фюрстенберг однажды сказала, «Я не знала, чем хочу заниматься, но всегда знала, какой женщиной хочу быть. Самые радостные события в жизни начинаются после того, как у вас появляется заветная мечта, способная вести вперёд, и никак иначе. Кстати, вы герой своих снов? Как-то в начале карьеры, в 2002 году, я была рано утром дома у Джеффа Безоса и помогала готовиться к стратегической сессии с командой топ-менеджеров компании. Пока мы подготавливали лодочный Элинг для встречи, Джефф рассказал нам сон, который видел прошлой ночью. Он спасал человечество от враждебных пришельцев. Его бывшая жена, Маккензи Скотт, говорила, что в Джеффе её больше всего восхищало умение быть главным героем своих снов. «Так странно», — подумала я, — «у меня всё совсем по-другому. В кошмарах я обычно не могу убежать или даже закричать, Настолько беспомощно. А вот Джефф всегда был героем. За три года, которые я проработала с ним, Джефф научил меня укреплять уверенность в себе, чтобы стать героем и преодолеть ступор. Мне повезло получить от легендарных руководителей немало уроков по повышению самооценки. Их рецепты воплощения самых смелых мечтаний сводятся к одному. Вы должны взять судьбу в свои руки. Поймите, что вы... Тот человек, которым вам суждено стать. Карьерный спринт по главе 2. Когда мы решаем внутренне перестроиться и довериться инстинктам, начинают происходить удивительные вещи. Мы хватаемся за благоприятную возможность, которая может больше никогда не представиться. Вы готовы сделать крупную ставку на карьеру и жизнь своей мечты? Вы готовы окружить себя исключительными и вдохновляющими людьми, которые помогут вам выстроить свой путь и отказаться от того, что легко и не приносит удовлетворения? Где вы можете найти лидера, которому хотите подражать? У вас есть возможность пойти на риск, чтобы обычное сделать исключительным? Анализируем контекст. Вы на том этапе карьеры, когда обязанности и перспективы не дотягивают до ваших амбиций? Вы окружены людьми, которым хотите подражать? Вы видите уникальные возможности для роста, но не пользуетесь ими из-за страха? Какие проекты дают вам стимул вставать с кровати по утрам? В чем ваша основная мотивация и как усилить ее? Оцениваем перспективы. Что вам нужно изменить, чтобы ваша работа больше соответствовала вашим устремлениям? С чьей помощью вы можете осуществить этот переход? Как создать перспективы, которые будут соответствовать вашим целям и приблизить вас к выдающимся людям? Применяем знания на практике. Предпримите необходимые шаги, чтобы получить ценные навыки и опыт, которого вам больше всего не хватает.